мечта букиниста представляет. «Сдадут», уверенно говорил Винсент. В седле он держался не в пример лучше пантера, потому мог позволить себе трепаться без умолку. Собственно, и позволял, пока ученик мага направлял все силы на то, чтобы удержаться на навихляющим задом животным и кое-как управлять им. Тут ведь все просто. Смотри, они местные, мы пришли, да в бегах. Да книжка эта еще. Те мужики, с которыми вчера сцепились, книжку-то, может, и не вспомнят. А вот как ты молнии метать собирался, припомнят в раз. Только волю дай. А там и книгу, и некромантию подтвердят. И вся вина на нас. А они, понимаешь ли, чистенькие». С дороги они съехали в сторону и скакали теперь через лес, если прогулочный шаг лошадок можно было так назвать. Однако даже этого шага хватило для того, чтобы пантер потел и пыхтел над каждой кочкой, переступаемой его кобылкой. «Зачем про людей гадости говорить?» – все же пробормотал он. «Почему гадости?» – удивился Винсент. «Они нас отпустили». «Лошадей нам дали, помогли, чем могли. Теперь им в впору о себе думать. Так что, как ни крути, нас виноватыми выставят». Пантер спорить не стал. Его сейчас занимал другой вопрос. Что теперь? Еще вчера он был в бегах и вне закона, но вины за собой не ощущал, и все было как-то не по-настоящему, что ли. Где-то на краю сознания сидело, невысказанная и неоформленная толком мысль, что все может перемениться, что когда-нибудь к нему придут и попросят вернуться, потому что поймут, что он не виноват. Теперь все изменилось. Вчера он приступил закону. И не тогда, когда у него в драке, само собой, зародилось заклинание, запрещенное, но способное спасти жизнь. Это случилось позже, когда он сам своими руками провел некромантический обряд и поднял на ноги половину кладбища у Танавы. Сутки назад он пытался существовать по привычным законам, хоть и был гоним ими. Теперь же Пантер противопоставил себя закону, и с этим как-то надо было жить. С другой стороны, это же не он виноват. Если бы его не поставили в такую ситуацию, не сделали виновным без вины, не заставили бежать, он никогда бы не нарушил закон. «Э, Пантей, ты не прав!» Ученик Мессера резко оглянулся, чуть не сверзившись с лошади. Рыжий смотрел с укором. «Что? Что слышал? Нечего свою вину на других перекладывать?» Винсент был необыкновенно серьезен. Только теперь Пантер сообразил, что какое-то время говорил вслух. «Не ты ли меня пару дней назад убеждал, что мне пора отмежеваться от системы?» «Я ли, я ли!» – кивнул Рыжий. «И про магию говорил, и еще повторю. А если не говорил, то скажу. Я, знаешь ли, во многом не согласен с политикой консорциума. Она мне не нравится». «Но вчера вечером некий юный маг по имени Пантер повел себя». «Неправильно!» «И дело вовсе не в запрещенной магии, которой он воспользовался!» Винсент замолчал. Юный маг тоже не торопился говорить и спорить. Лошади мерно шли по лесной тропинке, совсем рядом мелькали, чуть не бросаясь в лицо хлесткие ветви деревьев и обманчиво пушистые еловые лапы. «Так в чем ты меня обвиняешь?» – не выдержал ученик Мессера. В безрассудстве и глупости. «Ты меня?» Рыжий кивнул. «Я тебя?» «Зачем нужно было проводить этот обряд? Зачем нужно было делать это в нетрезвом виде? Зачем нужно было делать то, в чем ты не до конца разобрался или не разобрался вовсе?» Пантер притих и потупился. Винс говорил четко, чеканил слова, словно вгоняя гвозди в крышку гроба. Детей наказывают за то, что они лезут туда, где опасно, просто так, из природного хулиганства, не понимая, что и как делают. Не имея никаких разумных причин и объяснений, ты вчера повел себя как ребенок, потому речи о неправильной политике быть не может. Какая политика, какие взрослые игры, философии и споры, если ты ведешь себя как малолетка? Так что не надо понтей. Вчера ты был не на высоте, и законы консорциума тут ни при чем. Ты ошибся по человеческим законам. А теперь оправдываешь себя несовершенством системы? Система несовершенна. Только в данном случае это не аргумент. Пантер засопел, но так и не нашелся, что ответить. Рыжий уволень и разгильдяй был как никогда прав. Главное – себе не врать и держаться в рамках тех законов, что ставит собственная совесть. Ветки замелькали чаще, не то лошадь набирала темп, не то лес сгущался. Темный, непроглядный, полный неизвестности – что там за поворотом и кто станет виноват завтра. Ученик мага тряхнул головой и, забыв о страхе, саданул пятками в лошадиные бока. За окном грузили трупы. умерших, поднятых стараниями магов и вторично угробленных силами пристава, заворачивали в холстины, безо всякого уважения кидали на телеги и везли обратно на кладбище. Небо хмурилось, моросил дождь. И без того унылые пейзажи уездного городишки нагоняли теперь просто смертельную тоску. Неру отстранился от окна, задернул занавеску, Когда обернулся, лицо было мрачным. Полоснув тяжелым взглядом по двум перепуганным магам-недоучкам, прошел к столу и сел. В дальнем углу приютился тихий и задумчивый журналист. Санчес поглядывал на братьев без злости. Мартина и Лорку привели еще до завтрака, но пристав не стал допрашивать сразу. В этом деле торопиться не стоит. Это молодежь. в бой рвется сразу. Всем им скорее, скорее, быстрее, быстрее. Не Нерожа по опыту знал, что излишняя поспешность только навредит. И стоит проявить терпение, помурыжить задержанных в ожидании и в неведении. Незнание собственного будущего напрягает любого человека. А ожидание хоть какого-то знания еще и раздражает. Клиент начинает нервничать, строить предположения о том, что будет, продумывать варианты грядущего, прокручивать их в голове. Потом пытается не думать об этом, переключить мысли на что угодно. Вот только мысли сами возвращаются на накатанную дорожку и снова и снова бегут по замкнутому кругу. И через какое-то время такого метания Подопечный будет готов к допросу куда лучше, чем если на него носить сразу, когда внутри жарко бьется гордость пойманного зверя. Если правильно выждать, запал остынет, нервы расшатаются. Неро перевел взгляд с одного из близнецов на другого. Кто из них, кто он не запомнил, да и не нужно это... Ему вообще ничего о них знать не нужно. Только информацию выжить по интересующему делу. А самими юными преступниками пусть занимаются те служаки, что приехали вчера из Веролы. Итак, голуби, — начал пристав, выбрав ту пугающе мягкую манеру речи, с какой обычно разговаривал его начальник Голубин, жорж Дранс Поздравляю На магичите вы себе умудрились на тюремное заключение сроком лет так в тысячу. Он сделал паузу и еще крепче припечатал братьев взглядом Мы не начал было один знаю, знаю мягко но совсем не ласково перебил Неро вы не хотели. Вы не знали, что это незаконно. Вы не владеете такой магией. Все это я слышал много раз. Вы даже не представляете, как много. Разве что вы придумаете что-то новое. «Мы ничего об этом не знаем», — довольно твердо произнес второй. Пристав даже подивился, насколько бодро это прозвучало удивительно. «Ладно». Мягкость ушла из его голоса настолько молниеносно, что испуг в глазах молодых магов окреп. Поговорим иначе. Вы провели магический обряд, относящийся к разделу магии, на который даже лицензия не выдается. Это запрет. Та-бу. Вы нарушили закон. В том, что вы это сделали, сомнения нет. Заклинание у вас вышло достаточно сильное, чтобы его можно было отследить и через полгода. За вами шлейф тянется такой, что любой стажёр из отдела контроля за магическими ритуалами, не задумываясь, укажет на вас пальцем. Результат вашего ритуала я лично гонял по всему городу двое суток. Если любопытно, можете выглянуть в окно. Так что учтите, что вы уже сосланы на острова пожизненно. Нависая над братьями, пристав поднялся из-за стола, обошел кругом столешницу и встал над сидящими бок бок магами, как преподаватель, поймавший шкалеров со шпаргалкой. «Вы думаете, я не знаю, как было дело? Хотите, я вам расскажу? Вы проводили обряд не сами». Вас самих на его селенок бы не хватило. Вместе с вами в ритуале участвовал заезжий маг. Ну, рассказывайте. Один из близнецов обреченно опустил голову, и пристав порадовался уже, что попал в точку. А нет. Второй дерзко вскинул голову и поглядел в глаза Неро. Зачем? Хочу дополнить общую картину. Нет, зачем это нужно вам понятно. А нам это зачем, если, как вы говорите, мы все равно сосланы пожизненно? Скажем мы вам что-то или нет, ничего же не изменится. неро усмехнулся. Таких якобы умных сопляков он не любил больше всего. Ты преступник, тебя поймали с поличным. То есть мало того, что ты пошел против воли народа, против закона, Так тебя же еще и поймали с поличным. Имей смелость, признай себя виноватым. Покайся, так нет же. А рука сама собой потянулась туда, где уютно устроился усиленный боевыми заклинаниями пистоль. Пальцы стиснули рукоять. Неуловимым движением пристав выхватил оружие. Ствол уткнулся в лоб говорливого мага. Лицо парня побледнело, глаза заблестели отчаянной непоколебимостью. «Нет, не выдержит, сейчас начнет говорить», – удовлетворенно подумал Неро. Но не выдержал и заговорил совсем другой человек. «Господин пристав Санчес поднялся со своего места и даже подался вперед, – «это незаконно». Журналист вышел на середину комнаты и приостановился возле пристава. «Мертвяки его забери!» «Кто просил высовываться? Да еще так не вовремя!» «Сядьте, господин агира сядьте не мешайте работать!» «Так нельзя!» – не сдался журналист. «По закону о правах человека!» Пристав резко развернулся и полоснул яростным взглядом по барзаписцу. Он двое суток гонялся за поднятыми мертвяками и повторно отправлял их на тот свет. Двое суток носился по городу и стрелял, спасая попрятавшиеся, как тараканы, мирное население. А теперь не мешайте работать, господин борзописец! Сквозь стиснутые зубы процедил Неро. Не забывайте, что вы здесь в качестве наблюдателя и только... Если вам что-то не нравится, пойдите вон. Но без «но» это не люди, а преступники. И закон тут сейчас только один. Неро тряхнул пистолем. Дуло вильнуло в сторону Санчеса, и журналист невольно отступил на полшага. Пристав повернулся к совсем притихшим магам. Резко поднял ногу и упер в сиденье стула, на котором сидел тот из братьев, что оказался поговорливее. Тяжелый ботинок опустился аккурат между ног мага. Подошва опасно закачалась на краю стула, прищемляя плоть юноши в том месте, где подобные защемления особенно болезненны. Молодой человек взвыл, дернулся, порываясь спихнуть ногу пристава, но в лоб его уперся ствол усовершенствованного пистоля. Маг замер. Нога пристава снова загуляла, то прищемляя, то ослабляя силу нажима. Юноша заёрзал, извиваясь от боли, но не рискуя делать резкие движения. — Теперь ты, — жестко заговорил Ниро. «Ты прав, пожизненную ссылку на острова тебе при любом раскладе не скостят. И в лучшую сторону ничего не изменится, но ведь есть и обратная сторона, правда?» Макс прижатым подошвой пристава причинным местом сдавленно всхлипнул. «Если ты, скотина, не начнешь говорить сейчас, для тебя не будет ссылки на острова, я тебя пристрелю». «И твоего благоразумного братца тоже, понял?» Мак дернулся, пискнул что-то бессмысленно болезненное. Неро убрал ногу, оставив при этом ствол, прижатым к голове юноши. Достаточно доли секунды, чтобы нажать на спуск, а реакция у него хорошая. И тело работает быстрее головы. Так что если только парень дернется чуть реще похоронит себя. Санчес вернулся в свой угол. Сидел недовольный, насупленный, но не ушел. Зато смотрел теперь с неодобрением, с осуждением даже. А и пес с ним. Взгляд пристава уперся во второго брата-близнеца. «Ну что, Мартин, может быть, ты мне расскажешь все по порядку, раз твой братец не желает со мной разговаривать?» «Он, Мартин», — прилепетал тот, — «что...» «Не понял Неро. «Я не Мартин, я Лорка. Мартин мой брат». «Да хоть святой Гараний!» – обозлился Пристав. «Если ты не начнешь говорить, я вышибу твоему братцу мозги». Лорка побледнел, хотя, казалось, дальше уже было некуда. Сглотнул судорожно. «Мне до трех посчитать, грубо уточнил Пристав, или сразу выстрелить?» «Их было двое». Торопливо забормотал лорка. Мы встретили их в падающей звезде. У них сломался мобиль, и была с собой книга, странная. А в ней некромантические заклинания и ритуалы. «Хорошо», – одобрил пристав. «А теперь вспоминай в подробностях. Будешь хорошо припоминать, доедете до островов вместе с братиком живыми и практически здоровыми». По узкой лесной дорожке стелился утренний туман, лошадь шла вяло, будто подремывала на ходу, а может и в самом деле дремала. Ее ведь, как и седока, подняли не свет, ни заря. От мерного покачивания не невыспавшийся пантер тоже клевал носом. Зато Винсент чувствовал себя великолепно. Да и старик Каллидр не жаловался, хотя шлепал, в отличие от мага и его приятеля, на своих двоих. Калидра приятели взяли в проводники накануне вечером, когда дорога, что худо-бедно тянулась от самой столичной окраины и уперлась в небольшую деревушку, и стало окончательно ясно, что до границы сами они не доберутся. Проводника, как ни странно, нашел Винсент. Он по обыкновению вызвался сходить до деревни и запастись провиантом. Пантер по привычке вяло запротестовал, но сдался, когда Винсент помянул, что ученика практикующего некроманта станут искать в дальних уголках объединенных территорий скорее, чем беглого недоучку с Вирольского кладбища. Пантер согласился, стреножил лошадей и уселся рядом в ожидании неприятностей. Однако рыжий приятель, вместо того, чтобы притащить очередную кучку проблем, приволок мешок с провизией и булдыжного старичка. Последний представился калидром, от калидра пахло сидром, глазёнки старичка блестели купленной преданностью. «Скучал без меня?» – улыбнулся рыжий, пока пантер приглядывался к забулдыге. Калидру было, по всей вероятности, лет 60 но выглядел он постарше. Паршиво выглядел. Зато благоухал прилично. Не как обычные деревенские пропойцы. Впрочем, запах все равно был хмельным. «Это что?» – брезгливо поморщился пантер. «Я же представился!» – пожал сухими плечами старик. «Он знает, как добраться до Дритстауна». поделился Винс, придав голосу значимости. «Куда?» – не понял Пантер. «Молодые люди, что вы мне морочите?» – заворковал старик, снова встревая в разговор. «Вам надо перейти границу, или я зря трачу время?» От такого поворота Пантер растерялся. Поглядел на Винсента непонимающе. Тот, в свою очередь, успокаивающе кивнул старикану. «Не напрасно, не забывай, что я оплатил задаток». «У меня хорошая память!» – разулыбился старик, демонстрируя прореженные не то чьим-то кулаком, не то цингой зубы. «Так и я не забыл, что в Дредстауне вы заплатите вдвое!» Винсент кивнул. Перехватив непонимающий взгляд, Пантера поспешил с разъяснениями. «Он – проводник!» «Адредстаун – это ближайший приграничный городок. Он нас проводит, а его брат поможет перебраться через границу». «Брат такой же пройдоха?» – с сомнением поинтересовался Пантер. «Не надо клеветать на моих родственников, молодой человек», – снова заворковал Калидр. «Мой брат серьезный человек, занимается солидным делом». Одного взгляда на старика было достаточно, чтобы усомниться. в подобном заявлении. Ученик Мессера с подозрением поглядел на Калидра, перевел взгляд на Винса. «Его брат занимается контрабандой», охотно пояснил Рыжий. «Я же говорю», подтвердил Калидр, «уважаемый человек, серьезный делец, все будет как по нотам, вы платите, брат переправляет». «Что переправляет?» не понял Пантер. «Нас», пояснил Винсент, но старик заглушил его. «Какая разница, что переправлять? Вы платите, он переправляет. Хоть вагон бобов, хоть флакон чернил, хоть все правительство объединенных территорий, чтобы они были здоровы». И пантер согласился на старого пропитого прохиндея. Наутро калидр проснулся первым и трезвым, поднял приятелей и повел их через лес совершенно неведомыми тропами. Старик шел впереди, вел в поводу лошадь пантера, и ученик мага трезво рассудил, что запросто может позволить себе подремать. Прежде он никогда бы не уснул в седле. Слишком трясло. Но сейчас сказывалась усталости пантеру, чтобы заснуть. Достаточно было, казалось, прислониться к чему-то или присесть, чтобы не трогали. «Пру! Стой, животное!» Ученик Мессера дернулся и широко раскрыл глаза. Лес поредел. За непроглядной прежде стеной деревьев наметился просвет. Редкий туман полз между черных стволов, ускользал дальше, спускаясь в низину. — Что там? — притормозил рядом Винсент. — Туман! — поделился наблюдением пантер. — Ручей! — поправил старикан-проводник. а по ту сторону ручья, поля и пригород Дредстауна, чтобы он стоял вечно. — Это мы уже до границы добрались? — восторженно спросил Винс. — Лихо. — До границы далеко, — покачал головой калидр. — Это я вам говорю со всей значимостью. Город, конечно, приграничный, но от него до заставы еще ехать и ехать. Но мы и не поедем. Зачем нам ехать? Остановимся в городе, подождем, пока у брата случится такие оказия, а там вас... Старик лихо присвистнул, решив не вдаваться в подробности и не тратить слова. «Слезайте», — добавил он, — «там склон, верхом будет нехорошо. Можно, конечно, и верхом, но если свернете шеи, не говорите потом, что калидр вас не предупреждал, потому что калидор всегда и всех предупреждает. Такой у меня закон». Пантер боязливо развернулся в седле и, нелепо раскорячившись, пополз с лошадью. Выглядело это, должно быть, комично, но, сидя верхом, магу было не до мысли о том, как он выглядит, тем более и смотреть на него некому, разве что старый выпивоха. Ну, так он не девка. Ноги коснулись земли, и ученик Мессера почувствовал облегчение. Несмотря на то, что верхом ехали несколько дней... привыкнуть к лошади он так и не смог. в отличие от мобиля животное оказалось чем-то своим равным, непонятным и неуправляемым. Когда поделился этой мыслью с винсом рыжий только фыркнул презрительное диё цивилзацией. рыжий спрыгнул лихо, будто всю жизнь только на лошадях и ездил подхватил коня под устцы мы готовы погоди одернул пантер. «Мы что, в город пойдем?» «А вам что-то мешает туда заглянуть?» Влез в разговор старик, хотя ученик мага специально отошел в сторону и оттащил приятеля подальше от ушей калидра. Да и говорил предельно тихо. «Уважаемый, оставьте нас на минуту!» Стараясь быть вежливым, попросил пантер. «Нам с другом надо поговорить». «Говорите, говорите!» – проворковал проводник. «Вы меня не мешаете!» «Но если вы опасаетесь идти в город, потому что кто-то из вас в розыске, так и напрасно вы опасаетесь. В Дритстауне никому нет до вас дела». Пантер забыл про рыжего приятеля и во все глаза таращился на старика. Выпивох говорил странные вещи. Можно было бы предположить, что он просто пьян, если бы только ученик мессера не знал, что это не так. Что значит «в розыске» что значит «Нет дела». «То и значит», – охотно злопотал старик. «Или вы думаете, в Дресттауне живут люди, которым нечем заняться? Так и смею вас заверить, у них полно своих дел, чтобы обращать внимание на всех, кто проходит через город в обоих направлениях». Пантор опешил. Либо старик безбожно врал, либо... Картина мира пошатнулась и крепко провисла. «Но а пограничники промямлил Пантер. «Пограничники на границе отдают долг своей объединенной родине. В город они не суются. Разве что за выпивкой и прочими естественными нуждами женского пола легкого поведения. И с пограничниками мы договоримся, я обещал. Брат договорится только платить. Он серьезный человек, он имеет серьезные связи. А мэр... или люди из отдела магического надзора. Не сдавался маг. Рыжий устал слушать и, тяжело вздохнув, отошел в сторону, демонстративно показывая, что пора завязывать болтать. «Магического надзора у нас нет», – ворковал старик. «Последнего пристава похоронили два года тому, пока написали в Веролу, пока то да год прошёл, из Веролы обещали новых приставов прислать, но так и не прислали». «Ждем! А мэр у нас хороший человек. Он же понимает, что на тех, кто поперек границы ходит на север и обратно, делаются деньги. Деньги контрабандистов, деньги народа, налоги, казна, бюджет. Чтобы пересечь границу, надо заплатить. Кому заплатить? Я таки отвечу. Вы платите человеку, который проведет вас на ту сторону». например, моему брату, это серьезно, не смейтесь, что вы смеетесь. Мой брат имеет свое дело, которое кормит всю нашу семью, а до того мой отец и его брат мой дядя. Но это долгая история. Так и что я хотел сказать? Вы платите брату, брат платит пограничникам, чтобы им всегда хватало денег на выпивку. Брат платит мэру, чтобы он был здоров. Вы знаете, сколько он платит мэру, вы таки не знаете». Город бы обнищал, если бы солидные люди, вроде моего брата, не платили мэру. За то, что деловые люди платят в городскую казну, господин мэр, пусть будет долго его жизнь, закрывает глаза на то, каким образом приходят в казну эти деньги. «Пограничники имеют деньги. Мой брат имеет деньги. Господин мэр имеет деньги. Горожане такие тоже имеют деньги. Или вы думаете, только мой брат и господин мэр хочут кушать?» и нет. Кушать хочут все». «И все счастливы?» Винсент, потоптавшись в сторонке и так и не дождавшись хотя бы малейшего внимания к себе, вернулся. На пантера поглядел недовольно. «Слышь, панты пойдем уже, есть охота. А еще вымыться и прилечь. Надоело по лесам шататься. Они живут иначе, чем ты привык. Им что законник, что беглец, без разницы. Законник даже хуже. Он помешать привычному устою может». «И что?» «Мэр не ставит в известность консорциум о таких вопиющих нарушениях?» – не услышал приятеля пантер «А оно ему надо», – удивился старик. «У нас маленький город, Верола от нас далеко, консорциум тоже, нам надо выживать. Правительство помогает нашему городу, вы думаете? Так и я вам скажу нет, правительству на нас наплевать». У консорциума свои заботы, в вероли своя жизнь, и так было всегда. Мне 64 года, и сколько я помню, нами никогда никто не интересовался. И скажите вы мне, почему мы должны интересоваться тем, что придумал ваш консорциум в вашей Вероле?» Старик поглядел на Пантера. Тот стоял совершенно растерянный. Все это безумно походило на провокацию, но старик был настолько искренним, что, казалось, провокатором не может быть по определению. «Но не могло же быть так, чтобы на территории ОТК совершенно безнаказанно жили люди с такими антигосударственными устоями. Это же практически заговор, или...» «Или это не укладывалось в голове?» «Но воля народа, — пробормотал ученик Мессера, — «Как же государственное мышление?» Лицо калидра стало строгим, глаза посветлели, как у хлам пьяного предсказателя. «В тот день, когда придет новый мэр с государственным мышлением, и начнет соблюдать здесь столичные порядки, город умрет, и народ, живущий в этом городе, умрет вместе с ним». «Вы таки, правда, считаете, что воля народа в стремлении к самоубийству?» «Я не знаю ваших столичных порядков, но одно-таки я знаю точно. Народ хочет жить, любой народ. Скажу больше, народ хочет жить хорошо. Вы хорошо живете?» Бантер замялся. «В роли беглеца и нарушителя закона, который он до недавнего времени и не нарушал, он себя чувствовал не слишком славно. Не отвечайте!» «Одернул калидр. Я скажу за себя. Я народ, и мне хорошо. Но не потому, что я живу по законам какой-то столицы и какого-то консорциума, которые не подозревают даже о моем существовании, так и нет». Я живу хорошо, потому что у меня есть семья, дело, потому что я работаю, а потом могу сесть отдохнуть, вкусно покушать и выпить несколько кружечек сидра. И эту возможность дает мне наш мэр, а не ваш консорциум. И я таки вам скажу, если случится беда, я грудью встану за своего брата и за нашего мэра, но таки палец о палец не ударю за ваш консорциум. «Потому что кормят меня брат и мэр, а консорциум просто знает, что здесь есть какой-то городок, и он подчиняется этому самому консорциуму». «Всё?» – грубо встрял Винсент. «Озарение пришло к тебе, понтей. Тогда пошли уже в город, я жрать хочу, а калидр выпить за мой счёт и за твоё здоровье». «С великой радостью!» Глазки старика стали маслянистыми. Не говоря больше ни слова, Калидр подхватил пантерову лошадку под усцы и повел к откосу. Молодой пристав, примчавшийся из Вероллы по вызову мэра Утанавы, дежурил в коридоре. К себе на допрос Ниро его не пустил. Он уже жалел о том, что впустил в журналиста. Санчо стопал следом и тоже особой радости от созерцания допроса не выказывал. Да и пес с ним. Неро остановился возле молодого пристава, тот вытянулся по струнке. На старшего смотрел с обожанием и преданностью. Еще бы. Допрос он не видел, а в остальном-то Неро герой». Отдел магического надзора на послание градоначальника среагировал быстро. Прислал целую команду молодняка под руководством юного пристава, что стоял сейчас перед нейром. Молодняк ехал, готовясь к самому худшему, ожидая приключений и боясь их. А тут оказался старший пристав, который выполнил всю грязную работу. И все, что осталось молодняку, добить тех мертвяков, которых не успел прищучить Неро. Причем недобитки уже почти не сопротивлялись и выглядели мишенями легкими не сложнее, чем в тире. Еще недоставало виновников Катавасии, но и их старший пристав уже вычислил. Не то сам, не то с помощью своего знаменитого друга, известного каждому, кто хоть раз держал в руках огни Вероллы. так что с поимкой проблем не было. Единственной оговоркой была просьба Неро дать ему возможность побеседовать с преступниками. Но кто же станет беречь старшему по званию, да еще и человеку, который так помог с закрытием дела. Это было бы просто неблагодарностью. Все это было написано у молодого пристава на лбу большими буквами, какими огневеролы печатают заголовки. Неро доброжелательно улыбнулся. «Все, господа, вы можете забирать преступников для транспортировки в столицу. Будьте осторожны с ними. Для того, чтобы поднять половину кладбища даже такого городка, как Утанава, надо быть очень неслабым магом». «Спасибо, господин старший пристав. От души выпалил молодой коллега. Я обязательно упомяну в отчете о вашей неоценимой помощи». «Это не обязательно». расщедрился Неро. «У меня к вам будет еще одна маленькая просьба, коллега. Вы ведь работаете с отделом Жоржа Деранца? Передадите ему от меня письмо. Только лично в руки». Санчес молчал до самого мобиля. Возможно, молчал бы и дальше, если бы Неро не заговорил с Пристав уселся поудобнее, хлопнул дверцы и долго смотрел на убегающие улицы, залитого мерзким дождем городишки. «Господин журналист, вы решили меня игнорировать?» – спросил, не отрываясь от окна. «Нет», – довольно спокойно отозвался Белобрысый, глядя на дорогу. «Просто не имею желания сказать вам что-нибудь грубое, предпочитаю молчать». У вас появилась причина грубить, вот как. По-моему, это вы мешали мне работать. Санчес вспыхнул, но, скрежетнув зубами, подавил вспышку ярости. По-моему, вы не работали, а занимались вещами постыдными. Вы же костерили систему и намекали на несовершенство законов, нет? Это вы таким образом решили усовершенствовать систему. к порядку через хаос? Славно! Вы рассуждали о законах. Вы говорили о правде и о воле народа. И что в итоге? В итоге я допрашивал преступников, пытаясь выудить из них информацию о другом преступнике. Народ хочет, чтобы преступник был наказан и изолирован. Как я этого добьюсь народу, неважно. «Даже если вы добьетесь этого, наступая народу на яйца? Законник вы фигов!» «Прикусите язык, господин журналист!» – рассердился Неро. «Я вас не заставлял ни смотреть на допрос, ни ехать со мной. Все было исключительно по вашей доброй воле. И, кстати, если бы не я, вы бы запросто могли оказаться сейчас на кладбище. Так что заткнитесь и руите». «Вот потому я и молчал», – меланхолично откликнулся Санчес. «Как вы можете говорить о законе и нарушать права человека?» «Я не нарушал прав человека. Я даже прав преступника не нарушал. Заключенный получил все, что ему полагалось по закону. Даже сверх меры», – раскалился Угера. «Приберегите свои яд для ваших читателей. Если хотите трепать языком, лучше скажите, что думаете по делу». «Ничего не думаю!» – злорадно отозвался Санчес. «Вы у нас пристав, вот вы и думайте!» Неро отвернулся к окну. За стеклом неслись поля и перелески. Дорога поплохела и сузилась. Впрочем, приставу теперь было не до пейзажей. Нужно было посоветоваться, обсудить сложившуюся ситуацию. Санчес на роль советчика подходил как нельзя лучше. Во-первых, он знал все подробности дела. Во-вторых, был единственным попутчиком. Ну и, наконец, стоило признать, что голова у журналиста работает как надо. Вот только при сложившейся ситуации и выбранном тоне разговора выжить из бразописцы требуемое можно было только одним способом – сдаться и попросить». просить у журналеги чего-то пристав категорически не желал ситуация выходила патовая и неро мучился он уже почти готов был сдаться когда белобрыс изжалился и сам подал голос о чем вы задумались господин пристав думаю о другом преступнике первый по описаниям колдунов недоучек походил на их клиента и книга о которой Лорка, разговорившись трещал без умолку, подтверждало подозрение. Выходило, что расчет был верным, а не на правильном пути. Ученик Мессера движется в этом направлении, и книга у него. Но вот второй преступник сбивал с толку. «Не думайте о нем», – посоветовал Санчес, заметив терзания, написанные на лице пристава. «Это случайный человек. К нашему делу он вряд ли имеет отношение». «Откуда такая уверенность?» «Он не участвовал в обряде», – передернул плечами журналист. «За ним вообще не замечено магических действий. Вы заметили, что он упоминается только, когда речь шла о знакомстве и драке в кабаке? И в этой драке поминались магические способности вашего клиента, а не этого второго. Так что ни к Мессеру, ни к его ученику, ни к книге». «Это второе отношение не имеет. Во всяком случае, никакого магического отношения. «Меня больше занимает другое!» Журналист откинул голову на спинку и чуть вильнул в сторону, повинуясь изгибам дороги. «Что же?» — не удержался от вопроса пристав. «Наш маг сейчас может быть напуган и ждать, что мы вот-вот сядем ему на хвост. Что он будет делать?» поедет прямо до границы или затаится где-то в лесу. «Или», — передразнил Санчес. «Я и сам знаю, что «или». «Вы мне точный ответ просчитайте». «Как я вам его просчитаю?» — спросил Неро. Санчес еще сбавил скорость и повернулся к приставу, посмотрел, как на идиота. «Но вы же изучали его личное дело». «Ну?» — не понял Неро. «Это я вам должен сказать «ну». — обозлился Санчес и поддал по газам. Неро снова уткнулся в окно и задумался. Личное дело ученика мессора он, конечно, изучал. ну и что с того? Он же не провидец. Может, парень напуган, а может, и не напуган вовсе. А притаился где-то рядом и готовит что-то гнусное. он как мертвяков с кладбища взбудоражил. Вообще тут что-то странное. Снова поделился он мыслью. «Я такой силы магов за всю свою карьеру не встречал. Эти двое, которых мы взяли, никто, пустое место. Выходит, тот, который ушел, неимоверно силён. Я вот думаю...» «А, вы умеете?» – ввернул Санчес. «Я думаю...» – пропустил мимо ушей остроту пристав. «Может быть, этот ученик мага вовсе и не ученик?» Может, это маг? Сильный, умелый, хитрый, а все остальное прикрытие? Ведь от этого старого мессора тоже никто не ждал такой силы. То есть, по данным из отдела контроля за магическими ритуалами, выходит, что старик провел обряд, которого провести не мог, чисто физически. Теперь эти двое... Олухи деревенские, они же ни на что не способны. Но они вместе с учеником не самого сильного мага проводят обряд, от которого встает половина кладбища. «И из этого вы делаете вывод», – подтолкнул журналист, «что все дело в ученичке. Не лорд Мессер, а он могучий маг». А раз это он, то, возможно, он связан с Иоаннеей? Санчес усмехнулся. Вот не пойму, это паранойя, фантазия или глупость? Господин старший пристав, перестаньте выстраивать домыслы, достойные билетриста. И обратитесь к разуму, ведь есть же в вас хоть крупица его. У вас есть другие предположения? «Есть, – кивнул журналист, – одно, но оно просто и на поверхности. Дело не в магах, а в книге. Именно благодаря ей мы сталкиваемся с магическим выбросом такой силы. Чушь! – огрызнулся пристав скорее из принципа. Если это чушь, то откуда такое внимание к книге?» со стороны вашего начальства. Учитесь думать, господин Пристов, это не такая вредная привычка.